Илья Кочергин. Чувствительность географии. Илья Кочергин родился в 1970 году в Москве, прозаик. В 90-х жил в Сибири, работал пожарным сторожем на Байкале, лесником в Алтайском заповеднике. В Москве работал дворником, библиотекарем, продавцом, почтальоном, редактором, автором туристических путеводителей. С 2000 года публикует прозу в толстых журналах. Автор книг «Помощник китайца», «Я внук твой», «Точка сборки», «Их Люба Дих», живет в деревне в Рязанской области. Мы с Любой почувствовали, что находимся уже в Сибири, когда вышли прогуляться на первой станции за Уралом. По крайней мере, нам так показалось. Правда, Урал на юге такой размытый, непонятно, где еще Урал, а где уже нет. И точных признаков Сибири в воздухе, в людях, в пейзажах или в чем-то еще мы выделить не сумели. Но все равно почувствовали, как иначе. Сибирь вообще понятие неопределенное. Только на севере Урала, наверное, можно встать на каком-нибудь крутом перевале и увидеть по одну сторону Европу, а по другую — Сибирь. А в других местах — непонятно. Где заканчивается Сибирь и где начинается Дальний Восток? Почему горный Алтай в Сибири, а монгольский Алтай — нет? Сибиряками можно назвать только не коренное население Сибири. А вот бурят, алтайцев, тувинцев или якутов так не назовешь. Да они и сами себя так не называют. В молодости я прожил в поездах, связывающих Москву с Сибирью месяца три-четыре своей жизни и всегда чувствовал, что уже въехал в нее или ее покинул. Сколько времени я тогда провел, глядя в окно поезда. Огромные пространства в окошке меня, москвича, завораживают. Они очень велики и мало населены». невообразимое количество деревьев, перелески, леса, культивируемые и некультивируемые поля, трава и кусты, занимающие какую-то страшную по величине площадь, болота и заболоченные участки. Смотришь, смотришь в окно и кажется, что никакой тихий ежедневный труд не приручит это пространство. Кажется, что здесь возможны только коллективные героические, почти нечеловеческие свершения во имя великой идеи. Что-то вроде подъема целины или освоения колымы, порывы, жертвы и подвиги безразличия к своей и чужой жизни. Сразу хочется такую великую идею. Неважно, что массовые героические свершения чреваты всякими экологическими и гуманитарными катастрофами. Все равно хочется примкнуть и участвовать. Защитная такая реакция нормального человека, глядящего на неоглядное пространство. Французский историк Андре Берелович утверждал, что русские, ушибленные огромностью и пустынностью своих пространств, упорядочивали свой мир за счет жесткой иерархичности общества. Только будучи частью ясной системы и иерархии, русские могли чувствовать себя в России уютно. «Может, он тоже по трансибу ездил в поезде, этот историк? Тоже глядел в окошко и пытался разобраться со своими чувствами? Ладно, будем надеяться, что обойдемся без массовых жертв, иерархичности и жестких систем не такие уж мы и слабые». А вот то, что огромности и бескрайность могут ушибить, это он точно подметил. Стоит справиться с первой реакцией на эту бескрайность, как моя ушибленность пространством начинает напоминать состояние постоянной легкой влюбленности. Мир огромен и прекрасен. Эту восхитительную ушибленность легко ощутить, когда смотришь с высоты крутого яра над Обью в Барнауле, на котором поставлены громадные несколько голливудские буквы «Барнаул», когда перед тобой за рекой открываются лесные просторы до горизонта. А еще, при виде всего этого простора и лесных далей, просыпается нутряная смутная память о пути в Беловодье, счастливую страну, находящуюся где-то далеко на востоке. Смутная, но вполне живая, рабочая такая. В моей семье никто никак не был связан с землями, которые лежат за Уралом. Все предки были из России, из Пензенской, Смоленской, Саратовской губерний. Бабка утверждала, что в Сибири живут одни тюремщики. Отец, правда, рисовал ее как страну величественных пейзажей и суровых романтических ландшафтов, по которым могут пройти только крутые парни, но сам был там один только раз в туристическом походе с коллегами по институту. Мои предки покоряли Москву, а не Сибирь. Кочергины из Саратовской губернии Старообрядцы могли бы, в принципе, отправиться на восток, сохранять веру и искать убежище в горах и вертепах и пропастях земных в глуши сибирских лесов. Но то ли земли в Камышинском уезде были слишком плодородными, чтобы их так запросто оставить, жили они довольно зажиточно, не голодали и впоследствии были раскулачены. То ли вера не сильно мешала жизни, но единственный предок, достоверно ушедший на поиски страны с более кисельными берегами и более молочными реками, отправился в 1905 году не в Беловодье, а в североамериканские Соединенные Штаты, где бессвледно исчез. А я вот не устоял перед силой этой тяги к заповедному Беловодью и отправился из Москвы на восток, сначала на Камчатку, потом на Байкал, В Баргузинский заповедник, а потом последовал сам, не зная того, прямо по маршруту, указанному в одном из списков путешественника, рукописного документа, имевшего широкое хождение в среде староверов в XIX веке. Ход от Москвы на Казань, на Екатерина на Тумень, на Акамске, Кабарнаул на Небесной, вверх по реке Катуне, И там, на небесном верхе, устроился работать лесником в заповеднике. Теперь мы с Любой следуем этим путем, чтобы добраться до деревни Язула. Еще не доезжая шукшинских сростков, мы видим, как земля в окошке автобуса и с плоской понемногу становится рельефной. ночуемые мы и вовсе на склоне горы, куда взбираются крутые улочки горно-алтайска. Наша хозяйка Люба Киргилова уже на скорую руку накормила нас с дороги супом, вареным мясом, пловом, консервированными овощами собственного приготовления, лепешками, и теперь ее муж Мерген готовит на дворе шашлыки для основательного застолья. А моя Люба поднялась на второй этаж для более тесного знакомства с малолетней командой — Кайралом, Каримом и Кюнелькой. Пацаны вообще не любят ездить в Язулу, рассказывает их мама, а Кюнелька только и мечтает. Вырасту туда, говорит, поеду жить. Папе летом на покосе помогала, на его сером все копны свозила. Любая Киргилова родом из Язулы, старшая дочь моего друга Альберта Кайчина. Окончила филологический факультет Горно-Алтайского университета, в нем же осталось работать. Ее муж служит судебным приставом. Выхожу к Мергену покурить, оглядываюсь. Завидую их городской и в то же время уютной деревенской жизни. Снизу доносится гул машин. Мигают огни рекламы, а здесь передо мной огород. У парника лежит громадная тыква, каких мы на нашей даче в жизни не выращивали. Вдоль огорода тянутся сараи, баня. Открывающийся городской пейзаж мне нравится. Взгляду есть где разбежаться. дома не заслоняют простор по горизонту горы это мое частое состояние в сибири все время чему нибудь завидую а что начнется когда до езулы доедем просторы теплый запах скотины свежая убоина аромат тайгии вообще изведусь отчего же тогда уехал в девяносто седьмом салтае в свою москву и лошадь была и корова стекой и бычком огород опять же тайга под боком «Мерген, а дом вы покупали или сами строили?» «Сами с отцом строили вдвоем». «Дом снаружи выглядит небольшим, а внутри кажется просторным». «Снова приступ зависти». «Сами строили свой городской дом, да к тому же с отцом вместе». «Вечером мы сидим во дворе на диване, за столом, едим ароматные шашлыки. Смотрим, как на город внизу опускается вечер». Люба Киргилова сообщает свежие деревенские новости, готовит нас потихоньку к Езуле. Такой-то умер, тот-то теперь в Улагане живет, в районном поселке. Та родила троих детей, этот на пастушьей стоянке работает. Вспоминаем наши давние встречи, когда она еще жила с родителями и училась в Езулинской школе. От вас, дядя Илья, всегда все самое новое и хорошее в Езулу попадало, «Я помню, как вы привозили сникерсы, там всякое такое». Моя Люба смеется. «Нет, чтобы доброе, что привезти, он сникерсы привозил». В шесть утра, потемну, за нами заезжает маршрутное такси, японский праворульный минивэн. Мы грузимся и еще кружим в темноте по городу по адресам, собираем других пассажиров, а потом снова выезжаем на Чуйский тракт. идущая от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, одна из десяти самых красивых дорог мира. Интересно, что появление бурханизма среди северных алтайцев в начале XX века — своего рода духовная революция, резкий отказ от шаманизма, от приношений скота в жертву духам, рост национального самосознания — Исследователи связывают именно с тем, что старообрядцы оседали на пути в свое беловодье в красивых и плодородных долинах Алтая, насильно захватывали и распахивали земли, принадлежащие местным инородцам, а начальство глядело на это сквозь пальцы. Путь в страну блаженных полон искушений, так что неудивительно, что Чуйский тракт по красоте наверху мировых рейтингов. Когда расцветает, я вижу перемены, которые опять заставляют меня встревожиться. Как там, в Езуле, неужели тоже все переменилось? Сколько раз зимой и летом я трясся в рейсовых пазиках одиннадцать часов до улагана, разглядывая окрестные поселки и пейзажи. Для меня, москвича, даже уже пожившего здесь некоторое время, это было необычное, загадочное новое пространство. Казалось, что жизнь тут идет по другим законам и обычаям, что время тоже движется по-своему. Другие линии горизонта, другие цвета, другие звуки, другая логика, другие понятия. Хотелось присвоить это пространство, разгадать, узнать, стать здесь хоть чуть-чуть своим. Хотелось учить язык, на котором говорят названия местных рек и гор, взглянуть на себя и на окружающий мир. на привычные вещи с несколько другой точки зрения и удивиться чему то новому теперь древний торговый тракт разрезающий республику почти пополам превратился в путепровод для доставки на горно алтай туристов а оба дороги выросли турбазы гостевые домики и сувенирные магазины и совсем не обязательно узнавать что то новое чтобы успешно существовать и ориентироваться в этих пространствах Это ничем не труднее, чем совершить пересадку в международном аэропорту во Франкфурте. Люба, обычно жадно смотрящая в окошко, задремала у меня на плече до самой Туикты, где мы быстро, дешево и вкусно перекусываем в придорожном кафе. За Туиктой начинают встречаться древние курганы, по местному бугры, остатки прежних жилищ, каменные бабы. Все эти памятники, попадающиеся то здесь, то там, вплоть до монгольской границы, свидетельствуют о когда-то живших здесь и ушедших отсюда иных насельниках, седая память о которых сохранилась лишь в местных былинах, писал инженер Вячеслав Шишков, автор «Угрюм реки». в 1914-1916 годах проводивший изыскательские работы по расширению Чуйского тракта, где на узкой тропе в горах иногда не могли разъехаться две повозки. И сегодня вдоль этого пути на скалах можно увидеть древние петроглифы, то справа, то слева лежат каменные курганы с плоской верхушкой, Стоят каменные бабы, кезертаж, вытесанные из камня фигуры древних богатырей. Сто лет назад Шишков с укором сибирскому обществу отмечал, что на их каменных носах упражняются в метании камней проходящие возчики груза. Сейчас каменных витязей не обижают, туристы фотографируются с ними, даже оставляют им скромные подношения, монетки и конфеты. Однако ветер носит по долинам. Полиэтиленовые пакеты, на обочинах валяются пластиковые бутылки, на склонах блестит битое стекло. Это укор уже не только сибирскому обществу. В Рязанской области, где у нас дача, обочины ничуть не чище, даже, пожалуй, более замусорены. За Купчегением возле скалы Куркичу древние курганы соседствуют с еще заметными на земле рвами, следами командировки седьмого отделения Сиблага. узкий, неудобный, многогрешный и многострадальный, по словам Шишкова. Чуйский тракт был превращен в автомобильную трассу силами политзаключенных в 1932-1933 годах, которые жили и умирали во временных лагерях, командировках, организованных через каждые 15-20 километров вдоль тракта. Основную массу заключенных составляли сибирские раскулаченные крестьяне, но было и много москвичей. Где-то возле Майюты находилась женская командировка. Трасса получилась красивая, на перевал Чеке-Таман поднимается изящный серпантин, иногда шоссе вьется вдоль Катуни по уступам, прорубленным в отвесных каменных стенках. Трудно представить, что все эти скальные работы велись вручную голодными людьми. Я тоже закрыл глаза и в полусне выхватываю обрывки смысла из рассказа водителя Миши, который делится своими впечатлениями о Дальнем Востоке. Речь идет о его работе на морском корабле. Рейсы с Сахалина на Курилы, Камчатку. Сейчас многие из Горного Алтая ездят на заработки на Дальний Восток. Из Езулы несколько ребят ездили. В этом году младший брат Любы Киргиловой, Байрам. Отработал несколько месяцев на рыбзаводе, тоже, наверное, открывал новое для себя неизведанное пространство «Океанское побережье». Некоторые перебираются на постоянку вместе с семьями, говорят, там хорошо платят учителям, врачам. Мало что из Мишиной речи понимаю, разговор ведется на Алтайском, но пассажиры меняются. Миша начинает снова, а я снова вслушиваюсь. Чем дальше мы едем по Чуйскому тракту, чем дольше, говорит по-алтайски Миша, тем более привычными и загадочными становятся пейзажи, такими, какими они были для меня двадцать пять лет назад. Все меньше турбаз, торговых точек для туристов. А после Акташа, когда мы сворачиваем с тракта в сторону и взбираемся вдоль ручья вверх, я вовсе оказываюсь на своем Алтае. где горы видятся заснувшими богатырями, у которых легко различить голову, баш, поросший лесом хребет, арка, плечо, иин, подол шубы, эдек. Здесь о вершинке по-прежнему водят хороводы и играют в свои семирадостные игры. Здесь хочется заглянуть за каждую маленькую горную седловинку, потому что интересно, потому что там наверняка скрывается что-то хорошее. Коротенький перекур на перевале, и мы подъезжаем к Улагану. Рустам, брат Любы Киргиловы, уже ждет нас. Он приехал за нами из Язулы на своем уазике. Но для начала нас заводят в ближайший дом. Незнакомая женщина кормит нас пельменями и поит чаем. В соседней комнате тоненько кряхтит младенец. «Мы едим и пьем, благодарим и садимся в машину». Едем над рекой Башкаус, и я вижу, как расстроился Улаган, на той стороне вырос целый район. Улаган — центр большого района на востоке республики Горный Алтай. Находится на высокогорном плато. В шестнадцати километрах от поселка, в урочище Позырык, расположены курганы, исследованные в 1949 году профессором Руденко. В захоронениях знати V-IV веков до нашей эры обнаружены мумии вождей, прекрасно сохранившаяся колесница и самый древний в мире ковер, находящиеся теперь в Эрмитаже. Еще в одном погребении позырыкской культуры, недолго просуществовавшей, но самой яркой культуры эпохи раннего железа, раскопанном в 1993 году археологами из Новосибирска на плато Укок, была найдена знаменитая принцесса Алтая, с которой связано много слухов и скандалов. История раздувалась в прессе и по телевидению на центральных каналах, Правда и домыслы причудливым образом перемешивались. Природные катаклизмы, произошедшие на Алтае за последние два десятка лет, неторопливая молва и быстрые журналисты часто связывают с тем, что ученые потревожили дух покойный, вынули из могилы и увезли защитницу Алтая. Немногие по-настоящему верят в то, что из Кургана извлекли героиню эпоса очибала или белую госпожу Ак-Кадын. Но время, когда на плато Укок был раскопан могильник ак Аллаха, совпало с крушением Советского Союза, распадом колхозов и совхозов. Жизнь людей резко изменилась и еще не успела наладиться. Вполне сказочные, но ставшие привычными советские способы ведения народного хозяйства и выполнения плана умерли. А как жить дальше, было пока непонятно. Создалась ситуация какой-то глухой неясной обиды, а тут еще приезжие тревожат сон предков, потом объявляют, что принцесса европеоид. Потом какой-то западный профессор по телевизору говорит, что останки все-таки принадлежат человеку монголоидной расы, и то и другое подогревает недовольство. Да и кадры из фильма, где видно, как археологи в полевых условиях поливают вмерзшие в лед останки кипятком, способны шокировать любого. Не лучше ли было перевести мумию в деревянном саркофаге в Новосибирск и разморозить в лабораторных условиях? Одним словом, тема принцессы у Кока так и остается довольно болезненной как для местного населения, так и для археологов. которым теперь периодически пытаются помешать вести дальнейшие раскопки. Через час минуем Саратан, где Рустам захватывает в Езулу посылку кому-то и пару ящиков гвоздей для строительства снегозащитных ограждений. Здесь заканчивается сотовая связь. От Саратана до Езулы дорогу пробили в 1991 году, до этого существовала только конная тропа и дважды в неделю летал вертолет. В начале девяностых пассажирские вертолетные рейсы отменили, и добираться приходилось попутным транспортом в тракторной телеге или кузове грузовика. 60 километров дороги от Саратана до Язулы занимали тогда целый день с перекусами на пастушьих стоянках и дружескими возлияниями на перевалах. Теперь дорога хорошая, и мы преодолеваем это расстояние всего за три часа. Серпантин резко уходит вниз в долину Чулышмана, и внизу на той стороне уже видны рассыпавшиеся по склону домики Езулы. В километрах в пяти за ней начинается заповедник, а еще дальше в полусотни километров хребет, отделяющий Алтай от Тувы, западную Сибирь от восточной. Алтайский заповедник был образован в 1932 году. Он пережил два закрытия, утратил часть территории за Абаканским хребтом. В 30-е годы туда планировал устроиться лесником Карп Лыков, отец знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой. Однако остается одним из крупнейших заповедников России. В заповеднике запрещены всякая хозяйственная деятельность, охота, рыбалка, сбор грибов и трав. Его территория, за исключением водопада Корбу, недоступна для посещения. Природу здесь старались сохранить в неприкосновенном виде, и в ту недавнюю эпоху, когда она считалась врагом человека, стараются и сейчас, когда она является восполнимым ресурсом. Но даже охрана границы за хозяйственной деятельности в наше время не могут гарантировать чистоту местных рек и почвы. Бассейные Чульчи, Кыги и Кайры давно находятся в зоне падения отделяющихся частей ракетоносителей Протон-М, запускаемых с космодрома Байконур. В Таге часто приходилось видеть участки, обильно замусоренные из космоса. До недавнего времени в заповеднике можно было встретить и не разорвавшиеся огромные бочки, топливные баки для ракетного топлива Гептил, которое является сильным ядом. Несколько лет назад явно видимый мусор был собран, свежие бочки распиливаются и вывозятся вертолетами, что, однако, не препятствует загрязнению земли и воды ядовитым топливом. Охотятся в заповеднике местные жители. Заходят браконьеры с территории Тувы, переваливая хребет. В южной части, в районах высокогорной тундры, заезжают и на машинах. Безмощные государственной поддержки охраны территорий держатся практически на подвижничестве работников заповедника, совершающих трудные многодневные выходы в тайгу. Сильно вырос за последние годы и туристический прессинг. Горный Алтай посещает около миллиона туристов в год. Знаменитое Телецкое озеро является одной из главных достопримечательностей горного Алтая. а между тем весь его восточный берег относится к территории заповедника. Неконтролируемый приток туристов уже сказался на чистоте вод Байкала, главного на планете хранилища пресной воды. Самодеятельные базы отдыха и отдыхающие за последние годы нанесли озеру урон не меньший, чем печально знаменитый байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и действия гидроэнергетиков. Стремительное распространение мечетой водоросли спирогира, которая губит экосистему славного моря, по словам экологов, связано с загрязнением воды канализационными стоками турбас, моющими средствами и бытовыми отходами туристов. Иначе говоря, является результатом превращения Байкала в туристический бренд без создания правильной инфраструктуры. А Телецкое озеро во много раз меньше Байкала. В 1998 году заповедник объявлен объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Однако его лучшие времена все же остаются в прошлом. В 70-80-х годах, когда главную усадьбу и кордоны оснастили дизельными электрогенераторами, Построили новые дома, вертолеты, забрасывали в тайгу патрульные группы и регулярно залетали на отдаленные кордоны, иногда только лишь для того, чтобы скинуть лесникам выписываемые газеты или журналы. Активно велась научная работа. Жизнь на кордонах или в центральной усадьбе перестала быть чем-то экстремальным, требующим самоотречения, и сюда потянулись работать романтики из городов. В 80-х практически ежедневно в контору заповедника приходили письма со всех уголков Советского Союза с вопросами о возможности устроиться на работу. Приток молодых ребят, жаждущих сибирской экзотики, жизни на природе и таежных походов, был необычайно велик. Большинство уезжало в первые месяцы 9 из 10 после года работы но некоторые оставались навсегда, и штаты заповедника всегда были забиты под завязку. Были и серьезные молодые люди, окончившие лесотехническую академию, биофак МГУ или охотоведческий факультет Иркутского сельхозинститута, которые приезжали более осознанно, готовились посвятить свою жизнь заповедному делу. Однако впечатлял именно поток романтиков, ищущих и пока не нашедших свое предназначение. Еще в начале 90-х последние дети Советского Союза, свежие и недоученные, начитавшись Кастанеды и Блаватской поверх Джека Лондона, Арсеньева и Куваева, наслушавшись Пинк-Флойд и Бармача Висбора, надевали рюкзаки и ехали искать свои Беловодье, Шамбалу или Территорию. Приехав в заповедник в 1990 году, я в первые же дни познакомился с ребятами из различных городов и поселков Европейской России, Сибири, Украины, Молдавии, Казахстана, Белоруссии. Кто-то готовился овладевать шаманскими знаниями, кто-то стригся на и отправлялся в тайгу босиком, кто-то читал наизусть и писал стихи, Кто-то отрабатывал приемы шаолиньских монахов и обливался холодной водой, кто-то собирался пробраться в монгольские буддийские монастыри. Может показаться, что этот прилив молодых маргиналов был пеной, которая потихоньку схлынула, вернее превратилась в совсем тоненький ручеек к концу 90-х и не оставила следа. Но, во-первых, некоторые из них нашли то место для жизни и то занятие, которое им по душе, и до сих пор работают в заповеднике. А во-вторых, настоящий контакт с дикой природой, который состоялся в молодости, не может пройти бесследно для горожанина. Современный мир, который человечество соорудило для себя, а домашний мир, по словам профессора Джедедия Перди, враждебен дикой природе, хотя на эту дикую природу всегда ссылаются как на то, что следует охранять и беречь. Отношения между современным человеком и дикой природой практически умерли. Природа существует где-то там, а специалисты ее охраняют, изучают и каталогизируют. Эту природу современному городскому жителю невозможно по-настоящему потрогать, вступить в контакт с диким животным, ощутить на себе его взгляд, который когда-то, как писал Джон Бёрджер, дал возможность человеку ощутить себя человеком. Дикие животные ушли, их заменили изображение диких животных. Чем меньше остается животных, тем чаще их изображают. Таков наиболее существенный признак осознания природы в эпоху постмодерна, пишет Александр Пшера. Трудно с уважением относиться к тому, что не занимает никакого места в твоей жизни. Трудно беречь то, с чем ты никогда не сталкивался. Но тем ребятам, которые проработали лесниками хотя бы год, удалось по-настоящему вступить в контакт с этой дикой природой, померзнуть у таежных костров, протоптать свою лыжню в безлюдных пространствах встретиться в природе со зверем, моралом, медведем, сибирским козерогом. Эти встречи с теми, кто независимо от тебя и одновременно с тобой живет в этом мире, делают и тебя более чутким обитателем своего внутреннего леса, по словам поэта Жюля Супервьеля. И, возможно, тот обмелевший поток романтиков только первый еще не самый осознанный и не самый массовый. Может быть, в будущем мы увидим и вполне прочувствуем даже из своих крупных городов новые волны уезжающих на природу молодых людей. Ну и в-третьих, просто хочется сказать что-то хорошее в защиту маргиналов, которые пытались выбрать путь чуть отличный от общепринятого покорения крупных городов, овладения прибыльной профессией и приобретения квадратных метров жилплощади в престижных районах. Вот что говорит Википедия «маргинал», «маргинальный человек», «маргинальный элемент» от латинского «margo» — «край». Человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их, противоречащих друг другу норм, ценностей и т.д. В современном русском языке это слово «ошибочно» употребляется как синоним понятия «люмпен», деклассированный элемент. Маргиналы — это те возможные связи с миром и те возможности, те непроторенные тропинки, которые могут пригодиться, если выбранная обществом дорога окажется ошибочной, если придется резко менять маршрут или если устоявшийся способ жизни больше не будет работать. И неудивительно, что те ребята 80-х-90-х годов выбирали Сибирь для поисков самих себя. Она занимает около 70% территории России, а проживает в ней меньше 20% населения. Огромная и малонаселенная Сибирь, которая пока используется практически только как ресурс, эта территория не освоена до конца в культурном плане. Здесь возможны находки новых смыслов, новых идей и новых возможностей. Сибирь — это всегда немного то, что скрывается за перевалом. Мы плохо чувствуем огромное тело своей страны, словно подростки, не свыкшиеся еще со своими вымахавшими конечностями. Тело работает, иногда устает, истощается, требует отдыха или болит. но оно для нас только ресурс, мы пугаемся и злимся, когда оно подводит нас. Я думал, что люблю свою страну, но пока не попал работать в заповедник, я не знал, что на горном Алтае проживают алтайцы и говорят на алтайском языке. Я не знал, что такое Шурия и Хакасия, считал, что Тува — это город то ли у нас, то ли за границей. И если бы весь горный Алтай вместе с соседними Тувой и Хакасией вдруг исчез с карты мира, я бы ничего не почувствовал, не заметил бы просто. Когда я, ушибленный пространством, немного ошалевший от того, как быстро меняется привычный мир, до развала Союза оставалось совсем немного, как стираются и создаются новые границы и смыслы, Прибыл сначала на север Камчатки, потом в Баргузинский заповедник, а потом в Алтайский я открывал для себя и свою страну, и свое тело. От езды в седле начинали мучительно болеть какие-то неведомые мышцы под коленками, от лямок рюкзака немели плечи, ладони покрывались волдырями от работы с топором, непривычные пальцы с трудом додаивали корову. Ходьба на широких охотничьих лыжах, махание литовкой на покосе. Работа шилом и крючком, чтобы шить себе обутки для лыж или починить седло, выделка кож, выпечка хлеба, а в тайге лепешек, разделка животных, тисание жердей, сметывание стогов, отбивание косы, лечение лошадей, ловля лошадей, перекладка печи, доение коровы и выкармливание телят. Самым экзотическим делом, которое мне пришлось освоить, явилось размельчение поджаренных зерен ячменя с помощью каменной зернотерки паспака. Суровые девяностые, которые называют голодными или лихими, на заповедницком кордоне казались мне спокойными, интересными и счастливыми». Заповедник за короткое время моей работы в нем очень много мне дал. А потом к заповедному берегу Телецкого озера подчалил катер, с которого спустилась на берег Люба, студентка Новосибирского университета, открывающая свои новые пространства. И за это я тоже благодарен заповеднику. Первый кордон, на который я устроился работать, находился в восьми километрах от алтайской деревни Язула. На одной из язулинских пастушьих стоянок я тогда и познакомился с Альбертом Кайчиным. Наша дружба продолжается уже 27 семь лет. Много раз я приезжал к нему с Кордона Чодра, на котором потом работал и из Москвы. Услышав остановившуюся у дома машину, он выходит нас встречать. Рядом его жена Валя, сын Байрам. «Альберт, Валя!» кричит Люба, а мы с Альбертом вроде ничего и не говорим, просто смеемся, обнимаем друг друга и снова смеемся. И вот мы сидим в Аиле, который, кажется, совсем не изменился, как не изменился за четверть века, и его дом разве что по мелочам. А в главном нет, не изменился, здесь уютно и спокойно, здесь хорошо себя чувствуешь, здесь живет счастливая семья. Полезно иногда пожить несколько дней в большой счастливой семье. Ни с чем не сравнимое ощущение. Этот шестиугольный аил Альберт строил сам. Сам крыл крышу корой лиственницы, которая летом так хорошо защищает от жары. Верхние венцы, исходящиеся к отверстию дымника, тунюку, так закоптили, что блестят, словно бронзовые. Альберт сам строил и дом. Тес крыши уже чуть позеленел от времени и непогоды, клал в нем печку-каменку, которой уже тридцать с лишним лет. Прочная печь только чуть осыпаться изнутри стала. А сейчас на дворе уже стоит новый сруб для Байрама, пока еще холостого. За оградой по соседству дом и Аил старшего, Рустама, у которого уже своя семья и двое детишек. У любой Киргиловой трое, у младшей Юлечки, которая вышла замуж здесь, в Язуле тоже трое пацанов. Альберт и Валя, с которыми я познакомился, когда у них было двое детей, теперь стали дедушкой и бабушкой, шести внуков и двух внучек. Байрам окончил биофак Горно-Алтайского университета, потом работал медбратом в Акташе. летом съездил на Сахалин, теперь выбирает, чем ему заниматься дальше. Зовут в Язулинскую школу учителем, но мир прекрасен, огромен и не полностью открыт. В Язуле ему как бы немного тесно. Хочу еще раз на Дальний Восток съездить, Москву посмотреть, а вообще открыли бы здесь Мария Ра. Можно было бы товары по акциям покупать, мечтательно, говорит он. Мария Ра — барнаульская сеть супермаркетов, распространенная в Южной Сибири. Байрам стоит, засунув руки в карманы, улыбается и смотрит куда-то вдаль, за дом. За домом в ельнике ручей, куда скоромыслом спускаются за водой Альберт и Валя. С другой стороны чуланы — стайка для коров. Еще ниже по течению ручья огорожен луг, где пасутся три лошади Альберта. А еще ниже, в десяти километрах по Чулышману, Стоянка, где зимой Альберт постоянно дежурит, приглядывает за своей скотиной. За скотом постоянно нужно следить, коров режут зимой волки, лошадей иногда угоняют тувинцы. Несколько лет назад Альберт и еще несколько язулинцев даже ездили в Туву за угнанными лошадьми и добрались до центра Байтайгинского кожууна села Тэля. Часть лошадей вернули. «Как же два-три человека могут угнать табун и перевести его через горные перевалы?» — спросил я как-то Альберта. Он объяснил, что пара человек начинает ездить вокруг табуна и закруживать его. Кружат, кружат, потом один из всадников отъезжает, следя за тем, чтобы за ним пошел вожак табуна, остальные лошади послушно следуют за ними. Второй всадник лишь подгоняет отстающих. В Москве один знакомый, услышав от меня об этом приеме, заметил, когда я на фондовой бирже работал, часто такое видел. Нас положили спать в одной из двух комнат дома. Стены беленые, потолок голубоватый, беленый с синькой, по стенам и на полу ковры. С нами же в комнате спят Валя и Байрам, а Альберт... Предпочитает не расслабляться в тепле и ночует пока в Аиле, хотя ночи уже по-осеннему холодные. На следующее утро, по моей просьбе, Альберт ведет нас на один из выгоревших за лето холмов с выстриженной скотиной травой. На холме на деревенском кладбище лежит Абай. Пойдон Сапрокович Марлужоков, или Абай, как его звали для краткости, тридцать лет проработал в заповеднике на кордоне. Мы дружили с ним, он учил меня премудростям деревенской жизни, колоть дрова, ходить на лыжах, отбивать литовку, косить, метать стога. Я помогал ему, он мне. Маленький, часто как будто чему-то удивленный, с беспомощной хитрецой, которая ему никогда не удавалась, бездетный. Пока мог, он жил на кордоне, где у него был дом и оил. В последние несколько лет переселился в деревню, поближе к людям. Ему отвели дом, помогали по хозяйству. Он проводил много времени в семье Альберта. Умер четыре года назад. «Так один и умер», — говорит Альберт. «Хоть люди и не бросали его, а без детей все равно один умрешь». Упал, ушибся головой и все. Он же последние годы как пьяный ходил, качался. Мы долго сидим на склоне холма. С кладбища открывается великолепный вид на деревню. Вовсю играет свою музыку саранча, а внизу видно лошадей, по очереди встряхивающих гривой и в такт музыке, стукающих по земле копытам. После обеда мы с Любой поднимаемся на другую гору. Идем на работу к Юле, младшей дочке Альберта. Она работает фельдшером. Фельдшер, акушерлик, пункт. Голосит красная табличка на больнице. Небольшой палисадничек, голубое крыльцо, рядом огромные тарелки спутниковых антенн и большая поленница колотых дров на зиму. Топит больницу в холодное время года Альберт или Валя. Внутри коридор, несколько кабинетов с аккуратно беленными стенами. Юля в марлевой повязке на лице моет полы. Работа беспокойная, следи за больницей, бегай по вызовам, И днем, и ночью. То вакцинация, то, сопровождая больного, вулаган на попутной машине. Поэтому с детьми сидит муж. Сидит, в окошко смотрит, хочет на стоянку, в тайгу, на охоту. Но ничего, сидит, довольно говорит Юля. Идем к Рустаму с Олей. У них в семье с детьми тоже сидит муж. Оля работает в школе учительницей английского языка. Рустам быстро, энергично, с удовольствием водит нас по двору и показывает нам свое хозяйство. Машины, новый аил, баню, сараи, щенков, которые должны вырасти в хороших собак, бензиновый генератор, но, войдя в дом, скучнеет. Рустаму в Езуле вовсе не так тесно, как Байраму, забот и планов полно. Надо обустраивать стоянку, рубить там новый скотный двор, баню, В прошлом году он проложил до стоянки дорогу на тракторе. Сейчас нужно вести на тракторе вулаган коров продавать. Недавно заготовил для больницы для себя и для родителей дрова на зиму. Старший сын Рустама, шестилетний Ренат, встречает нас радостно. В прошлом году он гостил у нас в Москве с папой и мамой. Любу он называет Эдье, тетка или старшая сестра, меня зовет по-русски «дядя». Младшенькая Регина пока приглядывается. А на завтра мы с Альбертом вдвоем отправляемся в тайгу. Погода испортилась, мы выезжаем в дождь, который утихает только к ночи. Едем по тем местам, куда впервые ездили вместе на охоту двадцать семь лет назад в сторону от заповедника. Вершины уже белые, и мне хочется послушать, вспомнить, как ревут моралы. Сейчас у них должен начаться гон, во время которого быки вызывают друг друга на поединке, но это, конечно, не главное. Главное — снова поехать вдвоем с другом в тайгу, помолчать во время дороги, посидеть у костра. Альберт открывал мне окружающий Язулумир, открывал мне Алтай. Учил различать следы, правда, я очень плохо освоил эту науку. Рассказывал были и сказки, истории о лошадях, которых он очень любит, животных и людях, говорил, что означают названия местных рек, урочищ и гор. Стоило Альберту чуть-чуть увлечься, и он добавлял в рассказ новые детали, которые казались к месту, которые украшали рассказ или делали его живее». смешивал щедрой рукой реальность и выдумку. Целебный источник у Чулышмана охранялся змеями толщиной с ногу. Черти кормосы катали Альберта по земле, когда он заснул в засидке карауля морала. Белые козочки уводили в тайгу незадачливых пастухов и оборачивались старухами. Алмысы заплетали в косички гривы лошадей. И окружающее пространство становилось понятным и населенным. Не так уж важно, кто его населял — люди, звери или духи. Местность становилась для меня обитаемой и пригодной для обитания, немного своей. А в эту поездку мы даже мало болтали. Девять лет уже не виделись, надо сначала хорошенько намолчаться вместе, привыкнуть. Какой смысл сразу вываливать на друга все события, которые происходили в эти девять лет, или мелочно перебирать старые воспоминания? Гораздо лучше вместе усесться на склоне долины и смотреть на противоположный склон, выглядывая в бинокль зверя. «Биноклевать», как здесь говорят. Сидеть вместе и с интересом и вниманием разглядывать желто-зеленый склон — Вести взгляд вдоль подножия горы, вдоль последних лиственок и елок, где, кажется, вьется тропка. Вот оттуда моралы часто проходят вниз, показывает Альберт рукой, и мы снова смотрим напряженно и внимательно. Вечером после ужина, как только устраиваемся под елкой на потниках и накрываемся пленкой от дождя, Альберт начинает похрапывать. а я еще долго лежу без сна, вспоминая, сколько таких ночевок у меня было в те годы, когда я жил на Алтае. Осень казалась мне самым веселым временем года — золотой сентябрь, бодрый октябрь и роскошное первозимье. А после Нового года ждут бесконечные лыжные походы до самого марта. И, наконец, слышу, как на той стороне долины, где-то наверху склона, коротко трубит морал. Слышал. хриплым голосом спрашивает по-алтайски пробудившийся Альберт, слышал. Это был единственный короткий крик морала за всю нашу поездку. А раньше я подолгу сидел на склонах и слушал переливы этой осенней музыки. За ночь выпал снег, и мы едем утром по изменившейся тайге. Чернь, золото и серебро. Ветра нет, и снег неподвижно лежит на ветках. Альберт иногда дудит в деревянную обыргу, но моралы не отвечают. Следующую ночь мы ночуем вместе с Володей Карабашевым, встретившимся нам по пути, останавливаемся на охотничьем стане а отутыт, что значит «костровая лиственница», и разводим под ней свой костер. Утром перед отъездом отходим от тропы и, сняв шапки, привязываем к веткам ленточки тьелама. Обратно мы едем втроем, под снегом и дождиком. Рукава у куртки стали тяжелыми, с носа падают капли. Через чулышмана переправляемся в брод у того места, где раньше был солдатский мост. Альберт говорит, что его сожгли какие-то идиоты, выкуривали норку, спрятавшуюся от собак между камней в основании моста. Какие именно идиоты, он не сказал. Он вообще старается не говорить о людях плохо. Брод там плохой, с крупными камнями, но вода не очень высокая, мы перебираемся нормально. А потом едем мимо заставы, как называют здесь заповедницкий кордон. Это и правда старая пограничная застава, использовавшаяся по назначению до 1944 года, пока Тува не вошла в состав СССР. Офицерский дом с крестовой крышей, солдатская казарма, в которой было устроено несколько квартир для лесников. Конюшня, скотный двор, дизельная. Все это выстроено из крепких лиственничных бревен в начале тридцатых и запросто простоит еще столько же. Тогда же появился и деревянный солдатский мост, исправно служивший людям почти восемьдесят лет. Застава стоит в потрясающем по красоте месте под горой Башту, рядом с которой чуть изворачивается на север Чулышман. Раньше на огромное язулинское лесничество было выделено восемь ставок лесников и ставка лесничего. Теперь на кордоне живет только один человек — Сергей Шевченко. Еще оформлены лесниками два язулинца. Сергей приехал сюда в 1994 году с Донбасса, где работал шахтером, ему тогда было 22 года. Мы познакомились с ним вскоре после этого, когда вместе отправились на патрулирование на озеро Джулукуль, откуда берет свое начало Чулышман. Хороший был поход, хотя нам и пришлось попаститься, дополнительная заброска продуктов на машине по Чуйскому тракту не состоялась. Во время нереста Хариуса на Джулукуль частенько заезжают рыбаки из Тувы, а в этот раз помимо двух групп тувинцев нам удалось задержать даже управляющего делами правительства республики. Чиновник с парой десятков сетей, 40-литровыми флягами для рыбы и надувной лодкой прилетел отдохнуть на одно из небольших заповедных озер возле Джулукуля. Как-то в этом походе мы сидели с Сергеем вдвоем на берегу озера, укрывшись от ветра, смотрели на просторы, и я слушал его рассказы о работе на шахте. Перед нами уходил вдаль хребет Цаган-Шебету, белая ограда по-монгольски, вдали белела шапка мангун тайги самой высокой вершины Восточной Сибири, а за ней лежала и сама Монголия. Там наверху очень красивые места». Даже не в красоте дела, не в красках, наверное, и не в живописных ландшафтах. Там, в высокогорном безлюдье, чувствуешь себя совершенно свободным, поэтому все, что тебя окружает, становится особенно красивым. Серега тогда сказал, что ему нравится, такая жизнь ему по душе. Он, пожалуй, тут и останется работать. И он остался работать, уже двадцать с лишним лет живет на кордоне, странствует по окружающим просторам. Несколько раз выбирался в отпуск на родину, спускался в шахту и работал пару месяцев, а потом возвращался в свое лесничество. Под его началом 380 тысяч гектаров горной тайги, гольцов и тундры Вот этот праздничный Алтай, выглядящий нарядным даже в такую погоду, как сейчас, склоны, парковая тайга с выстриженной травой, принадлежат одинаково или в неравных долях, но все равно принадлежат и мне, живущему за четыре тысячи километров, и Сереге Шевченко, оставшемуся здесь работать, и Альберту с Володей, которые родились на этой земле. Мы все любим эти места. Поэтому я еду сейчас с ними и чувствую себя вполне своим. Улеглись мои московские тревоги. Прошли приступы зависти, накатывающие на меня в Сибири. Мне хорошо. Кони часто переступают копытами по раскишей тропе, торопятся домой. Нам почти не приходится их подгонять. Мы только поигрываем чомбурами, съезжаемся, чтобы поговорить, или вытягиваемся цепочкой. В арчмаках у нас мясо, возвращаться приятно, хотя мы с Альбертом так и не сделали ни одного выстрела. Володя, добывший молодого бычка, разделил с нами мясо. — Я первая вас заметила, — говорит Люба, — в окошко увидела. За время нашей охоты она успела много всего. Ходила с Валей доить, перебирала вместе с ней и байрамом старые фото, готовила еду, сидела с ребятишками Рустама, отправилась вместе с Олей в школу и даже поучаствовала в проведении урока английского языка. Такая школа уютная, и звонок дают колокольчиком, мальчик бежит и звонит, а в школьном музее лежит игрушечный аил, который ты когда-то построил для Рустама и Юлечки. Рустам притаскивает нам целый мешок шишек этого года, и мы часто замираем возле огня в аиле, щелкая кедровые орешки. Иногда заходят соседи или родственники. Люба долго сидит с сестрой Ниной, потом пересказывает мне историю, как пятерых молодых ребят, в том числе и Нинниного сына, посадили за хулиганство. Ребята устроили драку с новосибирскими туристами, которые шумно отдыхали на берегу Чулышмана, угощали вином местных девушек и раскидывали мусор. Туристы оказались то ли прокурорскими работниками, то ли друзьями прокурорских. Со стороны, конечно, трудно разобраться в таких историях, кто прав, кто виноват, но у меня есть своя история добрых отношений с теми, кто живет в этой деревне. Мне всегда помогали и со мной делились тем, о чем я просил. Мне никогда не показывали, что я чужой. Может, мне просто везло, и мне попадались только исключительно хорошие люди, но и исключительно хороших людей можно легко обидеть. Вокруг Язулы остались могилы шаманов, которых хоронили, не покрывая землей. Медные украшения с их костюмов кто-то может взять себе на память из интереса. Есть целебные источники, с которых некоторые приезжие уносили старинные подношения. Летом гнездятся утки-огори, которых не принято стрелять». Какое-то ничего для меня не значащее место может оказаться значащим для язулинцев. Много чем можно обидеть, даже не поняв, что обижаешь. В воскресенье едем на заставу к Сереге. Его нет, он в больнице в Улагане. Повредил спину два месяца назад и никак не поправится. Дома все такие же крепкие, стены темные, чуть красноватые. Но внутри заметно, что бывшие лесниковские квартиры уже нежилые. Осыпается штукатурка, разваливаются печки. Держать на кордонах положенный штат работников, завозить им продукты и ГСМ, обеспечивать какой-то техникой, лошадьми, уже видно не по карману заповеднику. Серегина жена открывает нам ту квартиру, где я когда-то жил. Мало что изменилось, только теперь по стенам висят черно-белые фотографии из истории заповедника, фотографии тех людей, кто когда-то работал здесь или проходил через кордон на патрулирование границ заповедника, отдыхал, запасался продуктами или брал здесь лошадей. Высматриваю, узнаю много знакомых лиц. Вот Абай в вечной своей залатанной телогрейке внимательно глядит в камеру. Вот Женя Веселовский в ковбойской шляпе. Один из первых, с кем я познакомился в заповеднике. Женя недавно был в Москве, читал лекцию в русском географическом обществе. В заповедник приехал в 89-м. Сначала работал в патрульной группе, потом перешел в отдел экологического просвещения. Начал заниматься с детьми и молодежью. Занимается и сейчас». Однажды я наблюдал, как ему доставили из Горно-Алтайска группу неблагополучных ребят из колонии, и он водил их в тайгу заготавливать дрова по избушкам, чистить тропы, одним словом, помогать заповеднику. Они собирали вместе мусор по берегам Телецкого озера. Трудные подростки, очутившись рядом с дядей Женей в атмосфере таежного похода, забывали, что они трудные, на это было приятно смотреть. Вот Ира Филус, увлеченный зоолог, влюбленный в свою работу и, по-моему, в весь окружающий ее мир. Очень добрый и светлый человек, прекрасный художник и поэт, к сожалению, так рано ушедший из жизни. С ней я познакомился в апреле девяносто первого года во время патрулирования на Багаяше и Джулукуле. когда Ирина и Сергей Спицын впервые документально зафиксировали следы снежного барса в заповеднике. Захватив с собой спальники и палатку, мы долго шли по следам этой огромной кошки и двух ее котят, пока отпечатки не замел начавшийся снегопад. Саша Лотов Неутомимый фотограф, облазивший с камерой весь заповедник, патрульщик и философ, который считает, что историческая миссия России не в том, чтобы пугать соседей или пествовать уязвленное национальное самолюбие, а в том, чтобы показать всему миру пример в деле сохранения природы, в поиске нового диалога между природой и человеком. Он писал письма различным чиновникам от культуры и на Первый канал ОРТ, излагая идею нового героя и экологических игр. Но потом с грустью отметил, деятели культуры воспринимают природу только в плане фэнтези. Но Саша не сдается. Володя Труляев, проработавший на четырех кордонах заповедника и в главной усадьбе Яйлю. Женился на девушке из Язулы, теперь уже нянчит с ней внуков. Уезжал на пару лет в родной Питер, но вернулся в заповедник. А теперь снова планирует переселяться в Язулу. Нонконформист до мозга костей. Всегда упрямо источающий жар какой-нибудь идеи, живущий, подобно старообрядцам, в предчувствии наступающего грядущего, в светлый канун чего-то великого». В последнем телефонном разговоре посетовал, что вся русская православная церковь во главе с патриархом больна недугом ереси. Но ничего, радостно успокаивал он, все будет хорошо, все исправится, это точно. Еще и еще знакомые лица, о каждом можно рассказать что-то интересное. Маленький музей одной из уходящих эпох заповедника. Да и сам заповедник чем-то похож на музей, огромный, провинциальный, которому не выделяют достаточного финансирования, где основные фонды скрыты от людей в запасниках и радуют лишь допущенных туда специалистов, где энтузиасты музейного дела пытаются остановить само время или хотя бы замедлить его ход. Здания музея, давно требующие капремонта, пытаются отжать заинтересованные влиятельные лица. Фонды неудержимо растаскиваются окрестным населением, и бескорыстный энтузиазм работников вызывает не меньшее восхищение, чем самые интересные экспонаты. Тропа от Язулы вниз по Чулышману идет по склону в полгоры, и с нее видны расположенные на речной террасе пастушьи стоянки. Избушка, чуланы для скота, покосы, стога сена, потом изгиб реки, сосняк, а потом снова поляны, избушка, аил, чуланы, стога. В наш южный склон бьет солнце, противоположный, обращенный на север, лежит в тени и снегу. А внизу блестит чулышман. На ручье, где останавливаемся попоить коней, маленький водопадик. Каждая веточка, травинка превратились в сосульку. Висят, как елочные игрушки, посверкивают на солнце. На стоянке Альберта мы втроем, Альберт, Люба и я, не разместимся. Едем до следующей, которая называется Солкэнду, Ветренное, место и правда Ветренное. Здесь мы ночуем две ночи в тепле с печкой под меховыми одеялами. Днем ездим по окрестностям, гуляем, фотографируем. Альберт ловит рыбу, и мы вечером жарим на сковородке хариусов. На похожей стоянке в трех километрах от заставы я познакомился сто лет назад с Альбертом. Лесников послали помогать совхозу на ческе козьего пуха. Я провел на стоянке три дня. а потом частенько забегал к своему новому другу. Мы так же, как раньше, лежим перед сном в темноте и болтаем. Осенью поехал на охоту, ночевал возле озера, и Альберт называет озеро, имя которого я не знаю. Уже лед от берегов начал становиться, ветер сильный был, вот я ночую один, вдруг страшный рев, крик такой с озера, таких никогда не слышал. Я боялся не знал, как смогу уснуть. Ружье рядом положил, но какое ружье поможет против такого зверя? Это какой-то кан Кереде огромный кричал, наверное. А потом мужики сказали, это ветер с волнами, под лед загоняет воздух, а он обратно с таким криком выходит. Когда Альберт умолкает, слышно, как шумит в темноте чулышман, а на склонах над стоянкой провалы, отверстия, уходящие вглубь горы. По утрам вокруг них трава покрыта пышным инием. Это надышали сказочные алмысы, живущие в провалах. Одного моего предка сослали в Сибирь, раскулачили и сослали. У него получается, как в баньке у Высоцкого. И меня, два красивых охранника, повезли из Сибири в Сибирь. Жена с детьми с ним сама поехала, бросать не хотела. Потом умерла там, дети умерли. Он с одним еще нашим мужиком сговорился, они море на плоту переплыли и домой пошли. Это море Байкал, я думаю. Плот они бросили, а эти веревки из лосиной кожи, которыми бревна связывали, их ели. Но все-таки дошли до наших, до родных мест, и в Кызыл-Кочка в пещерах зиму жили. Кызыл-Кочка, красные осыпи, находятся в заповеднике километрах в пятидесяти от Язулы. У них эти длинные беш-адары, винту... наверное, в пещерах спрятаны были раньше. Так что охотились. На лыжах здорово бегали, пограничники не могли поймать. Прямо с обрывов прыгали на этих лыжах. Наших язулинских мужиков послали их найти. Они их выманили, а пограничники арестовали. Одному челюсть отстрелили, другого так поймали. Надо было им в Туву уходить, а они не хотели. Раньше многие из наших в Туву уходили, даже этот, Шойгу, говорят, из наших, из теленгитов. Ну вот, еще одно красивое, но необитаемое для меня место, где я несколько раз бывал, стало населено. Один раз мы сидели вдвоем с Любой на берегу этого узкого, вытянутого озера Кезелкочка. И наблюдали в бинокль, как медвежонок играет со своей матерью на другом берегу. Теперь эти озера и огромные красные осыпи над ним связаны с какой-то историей, с предком моего друга. А рассказы из тех времен мне приходилось слышать здесь и раньше. Одна из поразивших меня о том, как сдавали государству прод налог. Как и другие крестьяне, язулинцы, в числе прочего, должны были сдавать куриные яйца, хотя куры здесь, отродясь, не держали. Поэтому все семьи собирали шерсть, козий Пух, и кто-нибудь из язулинцев отправлялся верхом с заводными лошадьми за сто с лишним километров вниз, по чулышману, в Балакчу. Совершал обмен, возвращался с яйцами, которые издавались государству. Альберту не спится, он рассказывает о сыновьях одной язулинской женщины. Мы с Байрамом и с младшим из ее сыновей Валерой на охоту поехали. Два старших к тому времени уже покончили с собой. Байраму, наверное, лет двенадцать было. Они, пацаны, днем заснули. Валерий дедушка его приснился, предупреждал об опасности, проснулся, смотрит, около их голов змея». Сам осторожно встал потихоньку и Байрама за ноги оттащил. Потом Сурок, Тарбаган, нам встретился. У тропы стоял и с собакой дрался, как будто за морду кусал. Но собаки ничего. Потом смотрели, а у него передних зубов уже не было от старости, наверное. Так что он не кусал, а целовал. Кусать нечем было. Валера хотел его убить. Туда-сюда патронов нет». И я ему сказал «Камнем убей». Вот ругаю себя, что сказал. Он камень взял, а Тарбаган человеческим голосом закричал на него анайд базанг Анайт-базанг!» Но он все равно убил. Я хорошо слышал два раза, кричал «Не трогай! Не трогай!» Точно как человек, тоже предупреждал, наверное. Но эти предупреждения даром пропали. Этот Валерка же, как мы в деревню вернулись, как и старшие братья... покончил с собой. Горный Алтай давно занимает первые строчки в рейтингах регионов по количеству самоубийств, особенно детских и подростковых. Да вообще эти верхние строчки принадлежат прежде всего регионам Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Читаешь комментарии в статьях на эту тему, какие только причины не называются, расслоение общества, Уровень пьянства в регионе, плохие школы, плохие родители, плохие чиновники, отсутствие исправно работающих социальных лифтов, синие киты, секты, даже тема «Принцесса Укока» опять всплывает. Но все-таки мне отсюда из Язулы кажется главная причина в том, что включенный по вечерам телевизор ясно показывает тебе, как живут истинные люди и ради чего следует жить. Настойчиво убеждает тебя, что ты не в тренде и не будешь там никогда. Ты оглядываешься и понимаешь, что ты не настоящий. То, что тебя окружает природа, скот, горы, деревня, язулинцы — это совсем не интересно. В лучшем случае это какая-то экзотика, но никак не настоящая жизнь. Даже нас Любой тут в деревне убеждает, пока язулинский дизель не вырубает в час ночи и телевизор не умолкает. Приеду в Москву, опять девчонки спросят, «Когда же я уже нормально в отпуск съезжу?» Со вздохом говорит Люба. «Я им говорю, мне так нравится наша Рязанская деревня или Алтай, но они не верят. До того не верят, что я сама сомневаться начинаю. И злюсь на них». И где-то в глубине стыжусь, что не съездила опять на теплое море или в Европу. В последний день нашего пребывания в Язуле состоялась свадьба. Альберт — дядя жениха. Дядя у нас — это не просто дядя. Как объяснить? Это вроде титула. Мои дети, они тоже как дяди для него. Вся семья загодя готовилась к этой свадьбе. Титул обязывает. В пятницу вечером приехала Люба Киргилова из Горно-Алтайска и тоже впряглась в работу. Даже моя Люба приняла участие. Ей выпало замешивать тесто для огромного количества баурсаков. Готовили на всю деревню и приезжих гостей. Баурсаки жарили в масле на огне в Получился целый таз. «Я все вали и любуюсь», — говорит моя Люба. «Все у нее хотят тусоваться в Все забегают что-нибудь перехватить вкусненького, посидеть, поболтать. Какая-то удивительная мудрость, скорость, выносливость. Я бы так хотела уметь. И при этом все очень спокойно, без нервов. В пятьдесят шесть лет у нее ни одного седого волоса. Они очень смешно общаются, Валя и моя Люба. Одна по-русски, другая по-алтайски, это им не мешает». С утра за забором привязан баран, которого растили к нашему приезду. Стоит неподвижно, ждет. Альберт все время в доме жениха, приходит к вечеру устал и пьет чай, и идет в аил, резать барана. Мелкий скот здесь режут через живот, перерывая идущую вдоль хребта артерию в груди, не давая проливаться крови на землю. Сегодня к свадьбе одиннадцать овец резали и бычка, я шесть штук. Сначала думал, пусть молодые режут, учатся, а потом решил взять грех на себя, говорит Альберт. Он кулаком обдирает барана, останавливается, глядит на нас. Или это не грех? Так резать, как это делает Альберт, вовсе не грех. Все происходит удивительно быстро, чисто и уважительно по отношению к животному и к тому мясу, которое животное дает нам. Баран разделывается прямо на своей шкуре, и через пятнадцать минут на белые изнанки шкуры не остается ни капельки крови, мясо развешено по стенам, ребра плавают в казане, готовится кровяная колбаса и чергом из полосок желудка и внутриного сала, перевитых кишками. Наблюдать за работой удовольствие. Альберт берет на себя не грех, а ответственность за то, что он питается мясом животных, сам убил, сам съел или угостил, прибывших из Москвы друзей. В менее экзотическом мире большого города, где я живу, связать наличие мяса на столе со смертью животного довольно трудно, да и неприлично, наверное. Наша агрессия скрыта, животные волокна, растираемые нашими зубами, достаются нам без пролития крови. Еще 200 лет назад гуманист Уильям Хезлит писал, Животные, которых мы употребляем в пищу, должны быть настолько мелко разделаны, чтобы их нельзя было распознать. В противном случае нам не следует допускать, чтобы форма их подачи обличала наше чревоугодие и жестокость. И мы скрываем от самих себя не только свою хищность. Бескровно врезая купленные в супермаркете упаковки с сосисками или с филе индейки, мы скрываем свой страх. Уже более ста лет продукты, которые мы едим, как и пространство, где мы обитаем, создаются на Западе так, чтобы блокировать любые напоминания о том, что мы смертны, пишет Кэролин Стил в «Голодном городе» книги о том, как еда определяет нашу жизнь. Должен сказать, что баран, который ни разу в жизни не пробовал комбикорм – на вольных Язулинских лугах и расстался с жизнью под рукой Альберта очень вкусен. А на следующий день с утра Альберт опять в доме жениха. Во дворе горят костры, в пяти огромных казанах готовится еда, и Альберт помешивает ее выструганными мешалками, похожими на маленькие лодочные весла. Наваристый бульон с перловкой, плов, пигус с капустой и мясом, чай — все это варится. а потом поддерживается в горячем состоянии, потому что саратанские гости опаздывают. Уже давно выехали на перевал встречающие, но гостей все нет. Часов до трех люди ходят по двору, сбиваются кучками, перешучиваются, смеются, присаживаются за столы во дворе, смотрят, как Альберт опускает в котел с пигусом свое ввеслица и нажимает на рукоятку, выворачивая придонные слои на поверхность. По двору и вокруг ограды снуют, ждут костей и грызутся собаки. Эрыс, которому предстоит участвовать в церемонии, учит по книге слова благопожеланий. Алкыш. Наконец подъезжает несколько машин с опоздавшими гостями. Идем к дому невесты, который совсем рядом с домом жениха, метров сто. Две девочки с бантами держат тоненькие березки. Между ними на веревке висит кожуго. Занавесь. Женщины что-то поют, но все так сразу не происходит, надо немного еще подождать. Маша Чалчикова поет резким ясным голосом. Девочки держат еще не совсем облетевшие березки, за которыми, наверное, ездили специально вниз по чулышману. Здесь березы уже не растут слишком высоко». Одна только виднеется у Альберта в ограде, посаженная сразу после постройки дома, выросшая в тепле хорошей семьи. И вот невеста встала на крыльце в белом платье, синий цвета лунного неба, без рукавки, с острыми, крылатыми плечами, синей высокой шапки, загнутой вперед, все вышито золотом. Потом двинулась к дому жениха, скрытая завесой кожуго. Ворота жениха тоже украшены березками. Вот она уже в своем новом доме сидит на кровати, по-прежнему скрытая кожаго, а там, за занавесью, происходит важное событие. Девичья коса расплетается, волосы расчесываются на две стороны. С одного боку женщины из своей родни, с другого из жениховой расчесывают, прощаются и встречают, советуют, уговаривают, заплетая две косы. Но мы этого не видим. Ждем, смотрим, как котенок играет с краем занавеси, скрывающий таинство. Маша опять поет. По телевизору беззвучно идут мультики, а в руках натолкавшихся в комнату гостей смартфоны и планшеты, которые фиксируют происходящее. Ну, теперь можно вступать в дело и рысу с его плеткой камчи. Входит в комнату молодой, здоровый, красивый, улыбается, начинает. сбиваясь говорить слова «благо пожеланий». Женщины над ним шутят, подсказывают. Плеткой поднимают и откидывает занавесть, а невеста уже с двумя косами. А вот и жених тоже в синей безрукавке. Входит в комнату, садится рядом с невестой, в окно заглядывает солнце, освещает золотую вышивку на костюмах молодых. Красиво. Мама жениха подносит чашку с молоком. Невеста устала от долгого ожидания, но смотреть, как блестят ее глаза, приятно. И мы перемещаемся в клуб, идем вверх, в гору. Тут, в Язуле, везде так. Идешь или в гору, или под гору. Бодро, без одышки, шагает, опираясь на свою палку и на Олю, восьмидесятилетняя мама Альберта. Перед входом большой костер. В клуб молодые приезжают уже в обычных свадебных нарядах, Пышное платье с фатой, костюм, розыгрыши, конкурсы, первый танец жениха с невестой. Семья дяди застала не садиться, некогда да и неприлично. Юля с Любой на кухне на раздаче. Рустам а с Байрамом уже подвезли первые фляги с бульоном. Поехали за пигусом и пловом. Потом чай, потом подвозить, отвозить гостей. Альберт остался у своих котлов. Клуб украшен воздушными шарами, по стенам висят плакаты и поздравления. Народ сидит за длинными столами. Женщины цокают каблуками, мелькают прически, платья. Мужчины в теплых куртках, сапогах сидят поначалу несколько скованно, положив шапки на колено, держа под столом тяжелые руки. Но стоило мне выйти покурить, как Татышев Альберт в подвернутых болотных сапогах пригласил мою Любу на танец, Собственно, в это время как раз и начались танцы. Язула прекрасна, живая, и хороша. Ни одного пустого дома во всей деревне. Обычно принято говорить о темных и мертвых глазницах окон, когда речь идет о современной российской деревне. Живая, бодрая деревня — вот уж что действительно кажется экзотикой человеку из средней полосы России. Покосы вычищены, на ровных выкошенных полянах ни одной веточки, все подобрано и сложено в куче. За эти покосы, как и положено, в живой настоящей деревне идет грызня, покосы делят, дарят, передают по наследству, каждый смотрит, чтобы сосед не нарушил границу. В Рязанской области, где находится наша дача, мы встречаем коров только на пакетах с молоком, когда заходим в сельский магазин, а здесь, в Язуле, мы видим коров, овец, коз, коней. Мы слышим голос и обоняем живой запах скотины. В школе сделали ремонт, неоправданно дорогой, но как без этого? И мальчик звонит в колокольчик, объявляя перемены и уроки. Ну и, наконец, свадьба с танцами в переполненном здании клуба. Танцами и закончилось наше пребывание в Езуле. утро Рустам отвозит нас в Улаган, где уже ждет Миша на своей маршрутке. Шесть часов и Горно-Алтайск, а на следующий день — Новосибирск.